История 71. О грамотной ценовой политике. Мужчина подъезжает к границе на велосипеде. Он везёт большой мешок. Его останавливает таможенник и спрашивает: "Что в мешке?" "Песок", отвечает мужчина. "Это мы сейчас посмотрим". Таможенник развязывает мешок и тщательно исследует содержимое, но не находит ничего, кроме песка. На следующий день ситуация повторяется. Таможенник опять задерживает мужчину, но в этот раз отправляет песок на химический анализ. Результаты показывают, что это обычный песок. Так продолжалось несколько лет. Мужчина возил песок, его останавливали и ничего не находили. Потом он перестал ездить, таможенник вышел на пенсию, и однажды они встретились. "Слушай, уважаемый", говорит таможенник. "Я же абсолютно точно знаю, что ты занимался контрабандой. Скажи уже, что ты возил?" Велосипеди Анекдот. Сун Хун Бо открыл в туристических местах своего города несколько точек, в которых оказываются творческие услуги. Мастера вырезают из бумаги силуэты людей. Получается очень похоже, к тому же красиво и быстро. Поэтому услуга пользуется спросом и, учитывая объемы внутреннего туризма в Китае, приносит хорошие деньги. Стоимость бумажного силуэта составляет 10 юаней, что также совсем немного. Именно эта сумма обозначена на рекламных щитах, которые висят рядом с мастерами. Однако бумага может легко помяться и испортиться, порваться и так далее. Чтобы этого не произошло, туристам предлагается купить красивую рамку. Почти все соглашаются приобрести её. Цена рамки 50 юаней. То есть на самом деле Сун получает 60 юаней, около 10 долларов, с каждого туриста. При этом все довольны. Путешественники пишут в интернете хорошие отзывы о его бизнесе. Хотя если бы он сразу написал в рекламе, что стоимость услуги равна 60 юаням, многие решили бы, что это дорого. Здесь мы видим стратагему подмены: украсть балки и заменить их гнилыми подпорками. В качестве основного продукта выступают бумажные силуэты автор степенного рамки. Более того, покупка рамок дела абсолютно добровольная. Их никто не рекламирует. Они просто лежат на видном месте, и представляется, что мастер по вырезанию из бумаги предлагает туристам поместить силуэт в рамку, руководствуясь исключительно заботой о клиенте. На самом же деле рамки приносят основной доход, то есть являются главным продуктом, а бумажный силуэт красивый повод его купить. Есть и ещё один схожий пример. Одна компания подписала дилерский договор с разработчиком видеоигр из Южной Кореи Предполагалось, что фирма будет продавать игры и делить прибыль с разработчикам. Согласно договорённостям, китайская сторона должна была сама устанавливать цену на игры. Разработчик с этим согласился, предполагая, что продажи будут очень большими, ввиду объёмов рынка Китая и что только китаец умеет хорошо продавать китайцам. Мне часто приходится слышать эту фразу от тех, кто планирует выйти на рынок Поднебесный. Игры были неплохими и быстро снискали популярность среди пользователей. Но если бы цена на них была высокой, то число геймеров было бы невелико. Руководство компании предприняло хитрый ход. Вместо того, чтобы продавать игры, их стали раздавать бесплатно или отпускать по символической цене. Причина проста: чтобы играть, требовалась специальная игровая приставка, которую производила только эта компания. Консоли не стали продавать, а начали сдавать в аренду. То есть геймер арендовал приставку, И ежемесячно платил небольшую сумму за пользование ею. Игры же предоставлялись бесплатно или почти бесплатно. В результате число геймеров, арендовавших консоль, в течение пары лет превысило 100 миллионов человек. Полученная прибыль оказалась гигантской. Правда, южнокорейскому разработчику досталась совсем небольшая её часть, так как по контракту он должен был получать долю от продажи игр, а не от аренды оборудования.